Борт гидрографического судна «Академик Виноградов. Наши дни». В пять часов утра сторожевой катер береговой охраны ФСБ доставил нас на гидрографическое судно «Академик Виноградов», прибывшее вчера вечером и стоящее на рейде порта Тикси. Ветер немного стих, снег прекратился, и видимость значительно улучшилась. Предполагалось, что «Академик Виноградов» пройдет от устья Лены вдоль побережья мимо Хаттанги, к островам Северной Земли и далее, при необходимости, Карское море, до островов Новой Земли. Однако все мы искренне надеялись, что столь длительный переход не понадобится. На судне был установлен так называемый МЛЭ, современнейший многолучевой эхолот с компьютерной системой обработки данных. Поэтому вероятность обнаружения на дне моря такого крупного объекта, как подводная лодка, была очень высока. Нам также предстояло обследовать береговую линию материка и островов. Для этой цели предполагалось использовать гидрографический катер с малой осадкой, позволяющий подойти на максимально близкое расстояние к берегу. Борис Александрович, обратилась я к капитану судна. Взгляните, пожалуйста, на эти снимки. Как вы думаете, что на них? С этими словами я протянула ему папку с фотографиями манускриптов из портфеля немца. Капитан не спеша протянул руку, взял документы и осторожно разложил картинки на стекле штурманского стола. Закончив, он неторопливо раскурил закопченую до черная резную трубку и стал задумчиво смотреть на изображение. Этот в меру полный мужчина с умными и внимательными глазами на широком загорелом лице Закрытым до половины пышной бородой всем своим видом соответствовал моим представлениям о том, как должен выглядеть старый морской полярный волк. Через несколько минут, пригладив начавшие сидеть на висках темные волосы, он, наконец, повернулся ко мне и удивленно произнес. «Насколько я понимаю, — он взял один из снимков, — здесь везде изображена Антарктида. А мы, милая моя, находимся в Арктике. Вы улавливаете разницу? Это понятно. Извините, я, вероятно, просто некорректно поставила вопрос: что именно изображено на этой карте Антарктиды? Что изображено на самой карте, судить не берусь. Это скорее по части вашего ведомства. К тому же немецкому языку, сожалею, не обучен, но вот в нижней части определенно карта прохождения морских глубин. «Обычно каждая подводная лодка снабжается подобными картами конкретного района при получении боевого задания», — ровно произнес капитан и оглянулся назад, где на приставном столике в углу включился факс. На командирском мостике, тишину которого нарушали лишь приглушенные звуки, издаваемые навигационным оборудованием, ясно послышался шелест выползающих один за другим из факсимильного аппарата листов. Старший помощник подошел к аппарату и, взяв в руки большую стопку листов, протянул мне. «Это для вас», — промормотал он, удивленно подняв брови. Я буквально выхватила из его рук пачку документов и, ни слова не говоря, выскочила из помещения. Смотрелось это со стороны, конечно, не совсем вежливо, но мне, честно говоря, было наплевать. Даже Егор, как я успела заметить, недовольно зыркнул в мою сторону. Скатившись по лестнице на нижнюю палубу, Я рывком открыла дверь в кубрик и, усевшись за маленький столик, зажгла лампу. Ростова, сразу перехожу к делу. Я, конечно, считаю приведенные ниже сведения полным вымыслом, но по настоянию Суходольского отправляю тебе все, что он накопал. Ты уж там сама отдели, как говорится, зерна отплевел. Я уже дал задание нашим аналитикам разобраться со всем этим». Но в целях экономии времени пока отправляю весь материал как есть. На представленных, выполненных от руки рисунках, вероятно, изображено так называемое легендарное подземное царство Агарта. Относительно данных манускриптов специалисты в этой области расходятся во мнениях. Одни считают, что данные манускрипты привез с собой, вернувшись из экспедиции с Тибета, Эрнст Шефер, штурмбанфюрер СС, один из руководителей ННРБ. Суходольскому удалось раскопать в архивах НКВД несколько интересных трофейных документов ННРБ, связанных с данными рисунками. Это различные карты лодций для подводных лодок, следуя которым якобы возможно было попасть через подледные области Антарктиды во внутреннюю полость Земли. Ими, вероятно, как мы и предполагали, пользовались субмарины из так называемого конвоя Фюрера. По другим сведениям, эти схемы привезла с Тибета экспедиция ОГПУ, и это косвенно подтверждается материалами допроса сотрудника ОГПУ Якова Блюмкина. В 1926 году он являлся представителем ОГПУ в илан одновременно выполняя функции резидента на сопредельных территориях Тибета, Монголии и в некоторых районах Китая. Вероятно, разыскиваемая нами подводная лодка после посещения акватории моря Лаптевых и выполнения некого секретного задания должна была после дозаправки вернуться тем же путем в Киль и далее проследовать на секретную базу нацистов в Антарктиде. Обнаружение сигнального буя у побережья моря Лаптевых с большой достоверностью означает, что искомая подлодка потерпела крушение либо по причине других обстоятельств не имела возможности продолжать движение по заданному маршруту. Теперь, возвращаясь к рисункам, на них, правда, схематично и приблизительно, обозначены входы во внутреннюю полость Земли также и через арктические подлённые области. В дверь постучали. «Войдите», — сказала я и тут же вспомнила. «Блюнкин, точно, вот где я видела картинку, похожую на найденные в портфеле немца» в квартире на Котельнической набережной, а фамилия мужа Веретенниковой — Блюмкин. В мгновение ока многое для меня встало, наконец, на свои места. «Наталья!» — кубрик протиснулся Егор. «Поднимайся на мостик, там мариманы на эхолоте что-то увидели». Поднявшись на мостик, я вопросительно глянула на капитана. «Борис Александрович, есть что-нибудь?» «Вот, посмотрите сюда». Капитан, чуть отодвинувшись, указал на монитор эхолота. «Видите на дне большое затемнение эллипсовидной формы? Возможно, это как раз то, что вы ищете». «Что будем делать?» Капитан посмотрел сначала на Егора, а потом перевел взгляд на меня. «Какая глубина? Температура воды?» — поинтересовалась я. «Глубина небольшая, всего 22 метра». Капитан сверился с приборами. «Здесь, в мелководье, максимальная глубина не превышает 50 метров, а температура воды 6 градусов по Цельсию со знаком «плюс». И, наклонившись к селектору, приказал, «Стоп, машины, малый, назад! Выбросить буй!» «Егор, можно погрузиться с вами?» — спросила я. «Глубина небольшая, а внутрь, если что, я не пойду. Так что хлопот со мной у вас не будет». «Если тебе интересно, то почему бы и нет?» — пожал плечами Егор. «Только захвати камеру. Поснимаешь там для отчета, ладно?» И, нежно обняв меня, слегка отодвинул в сторону. Мимо нас матросы пронесли какую-то небольшую железную штуковину с заушинами, за которой тянулся спусковой конец. Вскоре раздался всплеск, и пеньковый канат, закрепленный на чугунной болванке, стал, змеясь по палубе, Быстро уходить за борт. На глубине первых десяти метров я почувствовала небольшую боль в ушах и привычным движением продула нос и продолжила спуск. Гидрокостюм все плотнее обжимал тело. Я бросила взгляд на глубиномер 15 метров. Стало значительно светлее, ровное песчаное дно великолепно отражало солнечные лучи. Егор бесшумно двигался чуть левее. Сначала я увидела на желтом фоне дна хвостовое оперение. Мелькнула мысль о затонувшем самолете. Но, приблизившись, я поняла. Под нами, слегка покрытая ржавчиной и чуть занесенная песком, окруженная россыпью темной гальки и небольших валунов, нечетко выступая из зеленоватого сумрака, лежала на ровном киле, огромная, а на глубине все предметы, кажется, несколько больше, гитлеровская субмарина. Она притаилась на песке, словно большая хищная рыбина, поджидающая свою жертву много лет среди ледяного безмолвия Арктики. На ее характерной форме бочкообразной рубки, окруженной чуть провисшими леерами, торчала вверх небольшая пушка. Егор знаком показал нам, что можно спуститься ниже. Видимость не превышала и пяти метров. Подойдя вплотную к морской хищнице, я сразу увидела обрывки Маскировочной сети, местами, сохранившиеся на огромном и абсолютно целом, без единого повреждения рыжим от коррозии корпусе. Мы медленно осмотрели субмарину со всех сторон и подплыли к корме. Егор провел рукой в перчатках по выпуклым крышкам кормовых торпедных аппаратов, и я сразу увидела широкий сварной шов по всему диаметру. Сделав несколько снимков, я еще раз проплыла над трубкой и вернулась к Егору, который дал команду на всплытие. Забравшись на откидную площадку, удобно расположенную на корме гидрографического судна, мы с удовольствием скинули кислородные баллоны и тяжелые пояса со свинцовыми кубиками груза, после чего расслабленно опустились на палубу. «Встречаемся в кают компании, поднявшись и бросив взгляд на часы, приказал Егор. «Давайте в темпе». Я думаю, 20 минут вам достаточно, чтобы привести себя в порядок. Это уже относилось ко мне. Я кивнула и побрела в кубрик. Первым делом я расстегнула силиконовый ремешок и сняла с руки глубиномер, компас и часы. Все в одном флаконе. Скинула утепленные резиновые сапожки и с наслаждением стянула неприятно холодный гидрокостюм. Оставшись в одном шерстяном водолазном белье, прошла в душевую кабину и врубила на полную мощность горячую воду. Скинула приятно покалывающее замерзшее тело, шерстяные кольсоны и рубаху. Переступила порожек поддона и встала под упругие струи горячей обжигающей воды. Постепенно я согрелась и, поборов в себе огромное желание поплескаться, еще с сожалением вышла из ванной. Через 10 минут я поднялась наверх, где в уютной кают-компании уже собралась вся команда. «Ну, что будем делать?» — поинтересовался Егор. «Лодка абсолютно целая, лежит на грунте на ровном киле. Все отверстия заварены экипажем. К тому же по всему корпусу сохранились остатки морскировочной сети. Ясно, что субмарина законсервирована экипажем и оставлена им до лучших времен». «При этом признаки минирования полностью отсутствуют», — продолжил прилетевший с Егором и нырявший с нами молоденький старший лейтенант с красивой фамилией Белосветов. «Мне тоже думается, что это не та подлодка», — взяла я на себя смелость высказаться, «поскольку если бы на этом судне был наш груз, немцы, ни при каких обстоятельствах не оставили бы его просто так, да еще на мелководье». Странно, что до сих пор ее никто не обнаружил. Да, прямо скажем, лодочка лежит на самом виду. Это говорит о том, что экипаж рассчитывал вернуться в самом скором времени. Ладно, пойду, доложу Тарасову. Пускай он сам принимает окончательное решение. В принципе, мин там нет. Так что для очистки совести можно было бы и вскрыть эту консервную банку. Благо, оборудование навалом. Поднялся Егор и, махнув рукой, направился на капитанский мостик. «Подожди, я с тобой», — подскочила я. «Мне тоже, Тарасов, нужен. На пару слов». Пока Егор по спутниковому телефону докладывал обстановку, я стояла, прижавшись лбом к холодному выпуклому стеклу капитанского мостика и смотрела на серое унылое море, по которому до самого горизонта были разбросаны белоснежные плавучие льдины, напоминающие облака, На темном начинающем хмурится небе. «Наташка», — позвал меня Егор, — «ты будешь разговаривать с генералом?» Я взяла массивную трубку. «Товарищ генерал, это Ростов. Я здесь вспомнил очень важную деталь. Отправьте кого-нибудь из наших сотрудников на Котельническую набережную, там в квартире Веретенниковой, слева от входа в гостиную». В серой рамке на стене висит картина. «Пускай сделают копию» и срочно отдайте ее экспертам. Мне кажется, что Блюмкин оставил нам важное послание». «Ты какого Блюмкина имеешь в виду? Мужа Веретейникова или того самого?» «Того самого, который Яков», — ответила я. «Я не ослышался. Ростов, ну, ты, я смотрю, жить не можешь без мистики и призраков. Сначала Суходольский мне всю пляж проел, а теперь и ты туда же. Этого же чекиста расстреляли еще... Генерал сделал паузу. «Дай Бог памяти 3 ноября 1929 года». Снова поразил меня своей информированностью Тарасов. «Хорошо, я отправлю сотрудника. Что-нибудь еще?» «Да, запросите все данные на судмедэксперта Морозова Василия Ивановича. Год рождения не знаю. Думаю, ему лет 70-75. Работает в горбольнице Тикси». «Это еще зачем?» — недовольство в голосе начальника росло. «Отрабатываем его причастность к пожару в морге», — не моргнув глазом, — собрала я. «Если что путное будет, дам знать». Уже совсем сварливо закончил генерал и отключился. «Ну, что поведало тебе руководство?» — спросила я, строго увернувшись от любимого, попытавшегося обнять меня за талию. «Пока ничего, ищем дальше вскрытие этой субмарины». Егор показал большим пальцем вниз. Шеф считает пока бесперспективным. Приказал только нанести на карту координаты лодки и двигаться дальше. «Да ты только посмотри вокруг», — широко обвела я рукой унылую панораму за бортом судна. «Какая шире просторы? Да тут без точной информации. Можно болтаться по волнам до второго пришествия. А ты что прилагаешь?» Егор пожал плечами. Кстати, пока мы были на глубине, локатор зафиксировал неизвестную надводную цель в трёх милях западнее нашего судна. Капитан говорит, что создается полное впечатление, что вокруг нас курсирует неизвестное судно малого водоизмещения. Судя по скорости перемещения, это быстроходный катер средних размеров. «Может, это катер береговой охраны ФСБ?» — уточнила я. «Не думаю. Так что на всякий случай держим ушки на макушке». Новости из Москвы поступили неожиданно быстро. Из телефонного разговора с генералом, состоявшегося ночью, стало ясно следующее. На пыльной и почти выцветшей картине десятки лет провисевшей на стене в квартире Веретейниковой на Котельнической набережной оказалась схематично изображена карта Арктики. Причем мнение экспертов отличалось редким единодушием. В районе мыса Неупокоева На острове Большевик в южной части Северной Земли были нанесены некие неизвестные ранее объекты, расположенные на 300 метров ниже уровня моря. Также ученых мужей немало удивило, что на схеме подробно отражалась система рек и озер, которые открыты на этом острове сравнительно недавно, в начале 70-х. А между тем на обороте картинки ясно прочитывалась надпись «Тибет», 1929 год. После проведения компьютерной обработки изображения с наложением на современную карту были получены точные координаты этих объектов. Также Тарасов сообщал, что на дактилоскопической карте, снятой с самой картины и рамы, идентифицирован отпечаток большого пальца правой руки того самого Блюмкина, старшего полномочного иностранного отдела ОГПУ капитана госбезопасности, расстрелянного 3 ноября 1929 года. А посему приказ генерала был однозначен. Нам предписывалось немедленно выдвигаться в район Северной земли. Через три дня пути на горизонте наконец появился остров Большевик, входящий в состав архипелага Северная земля. Вскоре, зайдя в пролив Вилькицкого, мы подошли к мысу Неупокоева, конечной точке нашего маршрута. Егор попросил капитана встать на рейде точно напротив мыса. Нашим взором предстала сильно изрезанная с большим количеством укромных бухт береговая линия. Высота обрывистых берегов местами достигала метров 30, а то и поболее. Далее простиралась пологая равнина, повсеместно занятая россыпами валунов и гальки местами поросших мхами и лишайниками. У горизонта, насколько хватало глаз, были видны холмистые долины, переходящие в плотообразные возвышенности, вершины которых скрывались под белоснежными ледниковыми куполами. В небе носились, как авторитетно поведал нам капитан, серебристые чайки с высоты птичьего полета с интересом разглядывающие непрошенных гостей. Теперь следовало неторопливо и вдумчиво изучить обстановку. Однако едва мы встали на рейде, как снова последовал гневный звонок из Москвы. «Чем вы там заняты?» — грозно поинтересовался Тарасов. «Вышли в заданный квадрат и встали на рейде, товарищ генерал. Можно сказать, только бросили якорь», — спокойно доложил Егор. «Слушайте меня внимательно, подполковник». Служба спутникового слежения докладывает, что на законсервированной полярной станции, расположенной на мысе Неупокоева, как раз напротив вас фиксируется постоянное движение. Кроме того, в нескольких километрах от Академика Виноградова непрерывно курсирует неизвестное судно. Я дал команду береговой охране проверить надводную цель, а вот с полярной станцией придется разбираться вам самим. «Катер уже засекли наши локаторы, а насчет станции, не знаю, возможно, там белые медведи бродят», — пошутил сходу Егор. «Здесь они встречаются гораздо чаще, чем люди». «Кончайте острить. На острове Большевик, по нашим данным, действующих полярных станций в настоящее время нет, поэтому я прошу вас посмотреть на месте, в чем там все-таки дело. Срочно выясните и доложить. Вы меня поняли?» — непререкаемым тоном приказал генерал. — Есть, товарищ генерал, разберемся и доложим. Кратчайшие сроки. Но только непонятно, почему этим вопросом не может заняться береговая охрана ФСБ. У нас и так дел по горло. — Подполковник, — повысил голос генерал, — не заставляйте меня вам дважды как сопливому лейтенанту ставить задачу. У меня все, отбой. С верхней палубы мне было отлично видно, как катер с Егором и Белосветовым отвалил от Академика Виноградова и взял курс на берег. Я перевела окуляры отличного цейсовского бинокля, любезно выданного мне капитаном, чуть левее и вверх. На крутом обрывистом склоне возвышался над морем большой деревянный крест с табличкой. Что там было начертано, как я ни старалась, прочесть не смогла. Опустив бинокль ниже, я на несколько секунд остановила взгляд на огромном, явно старинном, ржавом якоре, лежащем у подножья креста. Дальше виднелись жилые рабочие блоки полярной станции, разбросанные достаточно далеко друг от друга по прибрежной равнине. На всех дверях в пределах видимости висели большие замки, а окна на совесть заколочены толстыми досками. На совершенно открытом пространстве вокруг Сооружений сооружении станции не было заметно ни единой души. На первый взгляд территория полярной станции казалась абсолютно безлюдной. Я снова перевела бинокль на катер. Он уже был довольно далеко, обходя справа полярную станцию и высокий, изрезанный волнами и льдами берег мыса. И держал курс на небольшую бухточку с песчаной отмелью. Вот, наконец, он ткнулся носом в прибрежный песок, и мои друзья, выскочив из катера, вытянули его на берег. Постояв немного, видимо, определяя порядок дальнейших действий, Егор с Белосветовым бегом направились в сторону станции и через несколько минут скрылись из виду в небольшой балочке, неглубоким шрамом протянувшейся по равнине. Я зябко поежилась. Затем еще раз внимательно осмотрев обширную территорию законсервированной полярной станции и окончательно убедившись в отсутствии на ней каких-либо живых существ, Опустила бинокль и отправилась на мостик. Честно говоря, со вчерашнего дня у меня сильно разболелась рана на плече. Скорее всего, я застудила руку во время нашего последнего погружения к фашистской субмарине. Вода была просто ледяная, это чувствовалось даже через шерстяное белье и утепленные гидрокостюмы. При Егоре, дабы он не уложил меня в приказном порядке в судовой лазарет, я молча терпела боли перебиваясь анальгетиками. Теперь же, воспользовавшись благоприятным моментом, пока Егор на судне отсутствовал, я отправилась к судовому врачу. Спустившись по трапу в медкабинет, я постучалась в дверь и, услышав «Войдите», решительно зашла внутрь. И сразу очутилась в царстве голубого света, бактерицидных ламп и неистребимого запаха карболки. Доктор был, как две капли воды, похож на капитана судна. Я даже вначале опешила. И несколько секунд откровенно разглядывала этого средних лет высокого бородатого мужчину в толстом свитере и накинутом на плечи белом халате. Судовой врач просто чудом умещался на малюсеньком табурете, приставленном к такому же крохотному, почти игрушечному письменному столику. «Чем обязан визиту столь прекрасной незнакомке?» — широко улыбнулся доктор и, приподнявшись, коротко представился. — Борис Теплов, судовой врач. — Здравствуйте, доктор Наташа, — протянула я ему ладошку, которую он сразу сгробастал своей огромной лапой, осторожно пожав, тут же отпустил, указав мне на круглый стульчик напротив. — Итак, я весь во внимании, — улыбнулся Борис. — Доктор, десять дней назад я получила небольшую травму, и вот теперь второй день мучаюсь но и дергает, в общем, болит. Я без лишних слов скинула куртку и водолазку, выставив под свет настольные лампы больное плечо. Доктор открыл ящик стола, достал к моему удивлению очки и водрузил их на нос, отчего в мгновение ока приобрел такое поразительное сходство с мультяшным айболитом, что я невольно улыбнулась. «Ну-ка посмотрим, что у нас тут?» Доктор снял повязку с моего плеча и, надев медицинские перчатки, стал осторожно осматривать рану. Я, не удержавшись из чисто профессионального интереса, все-таки в свое время окончила второй мединститут, скосила глаза. Рана почти совсем затянулась, но по краям виднелась ярко выраженная гиперемия с небольшими очагами нагноения в центре. «Ну, с барышням!» — доктор закончил осмотр и уселся за стол. «Ничего страшного я пока не вижу». Сейчас наложим повязочку с одной чудодейственной мазью, и дня через два, я думаю, все пройдет. Закончив с перевязкой, доктор еще раз осмотрел свое творение и, оставшись довольным, своей работой произнес. — Одевайтесь. Отвернувшись к раковине, он стал снимать перчатки. Вот тут-то я и услышала то, что меньше всего ожидала, а именно, где-то наверху дробно и достаточно громко простучала автоматная очередь. Доктор от неожиданности выронил из рук полотенце и удивленно посмотрел на меня. «Вы слышали?» «Слышала», — коротко бросила я, поспешно стягивая из себя камуфлированную форму и, оставшись только в черной водолазке и белых трусиках, запихнула свою куртку и брюки под белоснежный медицинский шкафчик, притулившийся в углу кабинета. «Борис, у вас не найдется для меня белого халата?» Я прекрасно понимал, что сейчас на счету каждая секунда и старательно навинчивала глушитель на табельный Макаров. Закончив, я дослала патрон в патронник и, не ставя пистолет, на предохранитель отправила его тоже под шкаф, следом за своим обмундированием. Последний под шкафом исчезла сбруя. Наплечная кобура скрытого ношения с двумя запасными магазинами. «Конечно, найдется. Посмотрите, вон там, на вешалке». На растерянном лице доктора, который во все глаза смотрел на мои манипуляции, проступили красные пятна. Я бросилась к и, быстро надев белый халат, стала застегивать пуговицы. «Борис, что бы ни случилось там наверху, я, ваша медсестра, все понятно?» Едва я закончила говорить, как дверь в кабинет распахнулась, и на пороге нарисовался неприятнейший субъект в камуфлированном комбинезоне с автоматом Калашникова в руках. Всю команду судна поспешно согнали в кают-компанию и тщательно обыскали. Нападавших, по моим наблюдениям, пока было трое. Еще троих я вообще не видела, ибо они, как вскоре выяснилось, находились на мостике вместе с капитаном. Но те трое, что находились постоянно рядом с нами, своими четкими и быстрыми действиями, невольно внушали уважение. «Профессионалы ядрить их через колено, в сердцах подумала я». Сидя на мягком плюшевом диване в самом темном углу кают-компании, я быстро раскладывал в уме сложившуюся ситуацию. Егор с Евгением на острове, связь у них есть, но только с кораблем. Две маломощные кратковолновые рации с любительским, позаимствованным у гидрографов, радиус действия которых не более двух километров. Мощные средства связи с помощью которых можно было бы вызвать береговую охрану ФСБ, установлены на Капитанском мостике и, вероятно, уже находятся в руках террористов. «Нет, Ростова», — размышляла я, — «с бандитами тебе даже с учетом того, что в медицинском кабинете под шкафом лежит твой табельный ПМ? Определенно не справится. «На Егора, надо признать, тоже надежда Мала. Разве что они слышали выстрелы и с наступлением темноты попробуют пробраться на судно. Но на катере к академику Виноградову незаметно подойти невозможно. Даже ночью звук мотора бандиты услышат издалека. А весла на суденышке моих друзей не предусмотрены. Лучше предположить, что Егор слышал выстрелы, тогда он найдет способ добраться до корабля. Хотя как, если только вплавь? От этой мысли я даже поежилась. Температура воды в этих широтах долго находиться в море не позволяет. Стоит волноваться, поскольку у ребят нет с собой никакого специального снаряжения, даже простых гидрокостюмов. Они вышли на реке так как никаких погружений при проверке станции не предвиделось. Остается только ждать. В томительном ожидании прошло несколько часов. Вдруг корпус корабля задрожал и послышался характерный шум судовых и дизельных установок. Следом, судя по громкому металлическому скрежету, выбрали якорь, и через несколько минут корабль начал движение. Я поменяла свое местоположение на диване, стараясь сделать это как можно более осторожно, чтобы не привлечь внимание охранника. Теперь я могла, пусть краем глаза, но все же видеть часть иллюминатора. Правда, за стеклом наблюдалась пока только бескрайняя морская даль, с кусочком серого неба. Постепенно начинало смеркаться. Мы шли, обогнув мыс, по моим подсчетам, уже около трех часов. Наконец корабль остановился, смолкли рока двигателей и ляск отдаваемого якоря. кают-компанию ввели капитана судна. Борис Александрович выглядел совершенно разбитым. Он тяжело дышал и все время держал руку на области сердца. Я резко встал, и, подойдя к капитану, Проверила пульс, потом посмотрела на охранявшего нас террориста. «Капитану необходима срочная медицинская помощь. Свяжитесь с мостиком. Кто там у вас главный? Нам нужно пройти с больным в корабельный медпункт. Громила в камуфляже слушал меня очень внимательно, но я сразу поняла по выражению его глаз, что он меня не понимает. И только тут до меня дошло, что за все время эти типы, захватившие корабль, не проронили ни слова. Они все делали абсолютно молча. «Борис Александрович, где мы находимся?» — шепотом спросила я капитана, едва он тяжело опустился рядом. «Мы прошли проливом Шакальского, и в данный момент находимся в бухте восточнее мыса Песчаной», — прошептал в ответ капитан. «Борис Александрович, снова обратилась я к капитану». Они спрашивали вас о чем-либо там, на мостике? Ну, вообще, они говорили между собой или с вами?» «Знаете, нет», — удивленно пробормотал капитан. «Они вправду ведут себя странно, словно немые, и изъясняются исключительно жестами, да и то редкими, скупыми. Такое впечатление, что они и без слов прекрасно понимают друг друга». Промямлил он испуганно и посмотрел на охранника. «Правда, один из них, наверное, старший, пожилой, высокий, блондин» с длинными волосами, спросил меня про компрессор. Капитан опять оглянулся на охранника. — Борис Александрович, — шепотом продолжила я, — говорите спокойно, он нас не понимает. Я думаю, что он просто не знает русского языка. — Похоже, зато их главарь очень даже неплохо говорит по-русски, правда, с небольшим акцентом. Капитан заговорил еще тише. — Я так думаю, он из Прибалтики. — О чем еще они вас спрашивали? Поймите, это очень важно. Их интересовал только компрессор. Я ответил, что, естественно, он есть, и показал, где. Похоже, им необходимо зарядить баллоны для аквалангов. У них на катере их не меньше дюжины. А как они попали на судно? Подошли с выключенными моторами. С западной стороны мыса не упокоивая и пришвартовались на кормовой площадке. В тумане мы их даже не заметили. О своих планах он не распространялся? Я так понял, что пробудут они на судне недолго. А сколько именно, неизвестно. Капитан развел руками. Немного же мне удалось выяснить, правда? Виновато посмотрел на меня Борис Александрович. Я думаю, что они будут удерживать корабль до тех пор, пока у них не отпадет необходимость в компрессоре. Как вы считаете, нас могут обнаружить в этой бухте другие корабли? Спросила я. В этой бухте маловероятно. Это волчья заводь. Слишком дурная слава они ходят среди моряков. Во время войны здесь немало судов бесследно исчезло, так что без крайней необходимости сюда корабли никогда не заходят. Капитан, опять перешла я на шепот, — А сколько бандитов на мостике? Трое. Значит, всего шестеро. Задумчиво произнесла я. А кто поддерживает связь судна с материком? На все запросы с Диксона и Тикси отвечает старший помощник, он остался там. Капитан сделал паузу с приставленным к голове пистолетом. — А он никак не может подать сигнал тревоги? — У вас не предусмотрено никаких условных фраз, сигналов? — опять прошептала я. — Милая моя, мы — гидрографы, исключительно мирное научное судно. Ну скажите на милость, какие тайные сигналы? Здесь, в Арктике, всегда были совершенно спокойные и безопасные воды. К сожалению, ничем не могу вас порадовать.